Глава десятая. Прощай, Педи. После того, как Щелкунчик ушёл, а мамочка отправилась дуться к себе в комнату, мы с Анитой остались одни в моей спальне и болтали перед сном. Анита попросила Полли привести Педи, и мы все втроём устроились у меня на кровати. Педи была очаровательна, но даже ей не удавалось прогнать кислое выражение с лица Аниты. Я подумала, что она, быть может, не в духе от того, что на завтра ей возвращаться в школу. А может, моя лучшая подруга уже жалеет о своем решении пойти на курсы машинописи вместо того, чтобы отправиться путешествовать вместе со мной. Интересно, рассчитывает ли они-то на то, что я стану целую вечность ждать, изменит она свое решение или нет? Возможно, она поняла, что этот шанс для нее безвозвратно утерян, когда увидела, как сильно мне понравился Джек. Впрочем, если и были основания у кого-нибудь оставаться недовольным, так это у меня. Анита, согласитесь, вела себя сегодня просто ужасно. Разрушила все мои надежды навести мосты и восстановить добрые отношения с моей мамочкой. Анита, что с тобой? Почему ты так вела себя сегодня за ужином? Зачем всё время маму мою поддразнивала? Но ты же сама видишь, что она делает, или не видишь? спросила Анита, делая вид, что играет в Спэди, но глядя при этом на меня. Ну а что она такого делает, по-твоему? вопросом на вопрос ответила я, начиная терять терпение. Честно признаюсь, я уже начинала в глубине души радоваться тому, что моя лучшая подруга завтра утром уезжает. Она пытается сбагрить тебя с рук, выдав замуж. По-моему, это даже тебе должно быть понятно, क्रुएला, сказала Анита, явно желая вывести меня из себя. Но я на эту наживку не клюнула. Да, мама хочет выдать меня замуж. Это давно не для кого ни секрет, спокойно ответила я. Все последние месяцы только и делала, что меня предполагаемым женихам показывала. Между прочим, Как все матери поступают, у кого дочь на выдани, чтоб ты знала. Но как она может при этом быть такой корыстной, такой беззастенчивой, хищной такой, закатила глаза Анита. Матери всегда ищут для своих дочерей женихов, познатнее, да побогаче, что старо как мир. Так что не будь дурой, Анита, и не думай, что моя мама не такая, как все остальные. Это её главная цель сейчас пристроить меня Другое дело, захочу ли я этого. Но Круэлла, она не просто выдать замуж тебя хочет, она твоё наследство в свои руки перехватить пытается. Вспомни, как она настойчиво говорила о том, что ты станешь леди Шардботом. Ну хватит. На этот раз она перешла все границы и разозлила меня. По-настоящему разозлила. Взяла бы ты лучше свои слова назад, Анита, сказала я. Всё не так, как ты говоришь. Не с того конца ты подходишь. Не с того конца, не думаю. Мне казалось, что даже ты поймёшь Круэлла, почему это она вдруг захотела больше времени дома проводить с тобой. А её предложение сделать из преде шарф это же чудовищно. Да, невысокого ты мнения о моей маме, если думаешь, что это она всерьёз. Я Пэди имею в виду. И потом, что значит, что даже я могу что-то понять? Ты что меня за идиотку держишь? Ах, Круэлла, Круэлла. Я не один год ждала, когда же у тебя глаза откроются. Надеялась, что это случилось после той истерики, которую твоя мать закатила на Рождество. Но нет. Знаешь, я долго терпела твоё высокомерие, снобизм твой чёртов, потому что люблю тебя и в глубине души знаю, Какая ты есть на самом деле. Это ты показала всё в тот же сочельник, когда решила встретить праздник вместе со слугами. Отнеслась к ним как к членам своей семьи и перестала походить на свою мать. Я думала, что это навсегда, что ко мне вернулась моя старая добрая Круэлла. Но стоит появиться твоей матери, и всё. Ты снова начала вести себя как она. Стала защищать её, приняла во всём её сторону. «Печально видеть это, дорогая моя Кроэлла, очень печально. Тебя просто злит, что я кое с кем познакомилась, вот и все. Ты ревнуешь меня? Да-да, ревнуешь!» — воскликнула я, вскакивая с кровати. Я была уверена в своей правоте, на все сто процентов уверена, может быть, даже больше. «Анита? Она вообще очень странно вела себя с того самого момента, когда отказалась поехать в кругосветное путешествие со мной. А уж после того, как увидела Джека, совсем с катушек слетела. «Ревновать тебя к мужчине, с которым ты только что познакомилась?» — рассмеялась Анита. «Круэлла, миленькая, да включи ты свои мозги хоть на минуточку, чтобы трезво взглянуть на все. Ключи и поймешь, что дело вовсе не в каком-то Джеке, а в тебе и твоей матери. А я думаю, что в Джеке». Кстати, он удивительный мужчина, Анита. Просто замечательный. Тебе не приходило в голову, что я могу ему понравиться? То есть по-настоящему. Или что я решу связать с ним всю свою оставшуюся жизнь на моих условиях, конечно. И это сделает меня ещё более независимой от моей мамы. Знаешь, Анита, я никогда не думала, что смогу когда-нибудь встретить такого человека, как Джек. Никогда. Он именно такой, каким мне всегда хотелось видеть моего мужчину. Мой идеал. Наверняка мой папа хотел бы мне в мужья именно такого человека, как Джек. Ну а если ты этого не способна понять, значит, ты вообще не знаешь меня настолько хорошо, как я всегда думала. Подозреваю, что ты сейчас очень сожалеешь о том, что предпочла заурядную, серенькую карьеру секретаря-мошенницы той яркой роскошной жизни, которую я тебе предлагала. Думаю, что в этом вся загвоздка, Анита. В этом и ни в чём другом. А слушай, Круэлла. Да, он занятный, милый и на твоего отца немного похож. У них одинаковая улыбка, согласна. Но ты же едва с ним знакома. Что ты знаешь о нём, о своём Джейке? Послушай, не позволяй своей матери вертеть тобой. Не позволяй Помни, что она пытается выдать тебя замуж только за тем, чтобы завладеть твоим наследством. «Но ты же слышала, что сказал Джек. Он совершенно не против того, чтобы взять мою фамилию», — возразила я. Оглядываясь назад, я сама не могу понять, почему так упорно старалась тогда выгородить себя или защитить свою мамочку от такой серединки наполовинку, как Анита. И почему тогда для меня... Было так важно убедить Аниту поверить мне. Наверное, я всё ещё любила её. Да. Почему ты вообще завела речь о замужестве, Круэлла? Ведь ты едва знакома с Джеком. У тебя было столько планов на будущее. Ты хотела путешествовать по всему свету. Говорила, что никогда не выйдешь замуж, и вдруг в один вечер всё меняется. Абсолютно всё. Ерунда какая-то, бессмыслица. Словно твоя мать околдовала тебя, Круэла. Знаешь, я должна сказать, что ты вообще довольно странно ведёшь себя последнее время. Так словно надетые на тебя меха заставляют тебя говорить и действовать как твоя мать. Что за ерунду ты несёшь, Анита? рассмеялась я. По-твоему, если я папины серьги надену, то и вести себя сразу стану как он? Бред какой-то. Моя мама вовсе не пытается контролировать меня. И наследство моё отобрать не хочет. Твои намёки и подозрения, они оскорбительны, если хочешь знать. Круэлла, но ты же сама видела, как твоя мать отреагировала, когда услышала, что Джек согласен носить фамилию Девиль. Она наверняка не думала, что лорд Шардботом с такой лёгкостью может согласиться на это. Он разрушил её планы, Круэлла, и теперь твоя мать грозится вновь уехать и бросить тебя. Если ты оставишь у себя Педди. Неужели ты не понимаешь, что она всячески пытается стереть память о твоём отце, чтобы у тебя ни подарков его не осталось, ни его фамилии. Я никогда не откажусь от папиной фамилии, Анита. Я обещала это и своё обещание сдержу. Сдержишь. А почему? Потому что так сильно любишь отца или его деньги? Они-то с каждой секундой всё больше распылялась, а я не могла понять, как её могло занести так далеко и почему она всё видит в таком странном свете. Продолжая спорить и перейдя на крик, мы совершенно забыли о Педе. И эта маленькая тварь нашла единственный способ привлечь к себе наше внимание помочиться на мою меховую шубку. Нет, вы можете себе такое представить? И тут я решила, что всё С меня хватит. Убирайся из моей комнаты, Анита, приказала я. Убирайся и захвати с собой эту дворняжку. Дворняжку? Да что с тобой, क्रुएला? Пойди, очаровательный щенок, породистый. Просто она разнервничалась из-за того, что мы с тобой кричим здесь друг на друга. Я поверить не могла, что она смеет защищать эту пятнистую гадину. Чёртова псина! Брезгливо сказала я, звоня в колокольчик. Теперь горничной придётся отдавать мою шубку в химчистку. Надеюсь, они её там не испортят. Горничной? удивлённо переспросила Анита. Её зовут Джин. И ты прекрасно это знаешь. Ты хоть слышишь, что несёшь, креэла? Мне плевать на то, как её зовут, лишь бы она о шубке моей позаботилась. А эту тварь убери отсюда. Замолчи и отведи её вниз. под лестницу. Не хочу, чтобы эта дворняжка попалась на глаза моей маме здесь, наверху. Помню, каким печальным было лицо Аниты, когда она уходила из моей спальни, уводя с собой Педи. Она была похожа на девушку, у которой разбито сердце. Но разбито оно было и у меня. Я всё никак не могла поверить тому, что наговорила мне Анита. Моя мамочка придумывает, как бы ей завладеть моими деньгами. «Что за чушь? Как можно так думать о моей маме? Что она будто бы отыскала Джека и привела его к нам домой в надежде, что я соглашусь выйти за него и взять его фамилию, а самой завладеть деньгами, которые завещал мне папа? Нет, нет, на такое моя мамочка не способна. Это ниже ее достоинства. Не могу я в это поверить. Не верю». Анита и Пэдди И исчезли из нашего дома на следующее утро. Оби. Хотя я всё ещё злилась на Аниту, отчасти мне было жаль, что она уехала. Да, меня очень задело то, что Анита наговорила о моей мамочке, и то, что она отказалась отправиться со мной в путешествие по всему свету, тоже сильно ранило. Но где-то в глубине души я продолжала любить свою лучшую подругу. Или теперь уже бывшую лучшую подругу. Но всё-таки я была рада тому, что Анита уехала. Что уж там скрывать? И очень хорошо, что она смогла забрать с собой Педди. Нет, мне этот папин подарок был очень дорог, конечно, но добрые отношения с мамочкой были дороже. В конце концов, папа умер, и его не вернуть, а мамочка жива, и её я очень хотела вернуть в свою жизнь, очень хотела. Для этого мне нужно было сделать мамочку счастливой. И тогда она снова полюбит меня. Вот почему так важно для меня было избавиться от тех, кто раздражал мамочку, от Аниты и Педди. И как бы ни разрывалось моё сердце от потери Педди, не могла я допустить, чтобы что-то или кто-то стоял преградой между мной и мамочкой. Ни какая-то серединка наполовинку, вроде Аниты, ни тем более какой-то поганый щенок